Мне удалось очень ловко ввернуть в предложение слово «наверняка», которое должно было дать понять, что на самом деле я не имею ни малейшего представления о том, как делаются дела. «Твоя легенда шита белыми нитками. Точнее, у тебя ее практически нет», — согласился Джерри. «В связи с этим у меня и возникает вопрос. На кого ты работаешь?» «Ни на кого. У меня не лады с законом на территории Альянса. В этом месте я даже не соврал». На территории Альянса мне делать нечего. Поэтому я обратился за помощью к надежным людям, и они создали для меня новую личность. Но на проработку деталей их возможностей не хватило. В этой комнате много тупых предметов, повторил Джерри, но я к их числу не принадлежу. Надежные люди в такой ситуации не стали бы морочить себе голову, взяли бы деньги, а полиция Альянса или кто-то еще долго бы искали твой труп. Мне рассказать тебе про сложное выстраивание связи с надежными людьми и систему гарантий? Это займет какое-то время. А ты, по-моему, куда-то спешил. За что тебя ищут? Хочешь меня сдать? Награда не очень большая. Мне плевать на законы Альянса, сообщил Джерри. Тут ничья земля, и законы совсем другие. Но я вроде как поддерживаю соблюдение этих законов и обеспечиваю на этой земле безопасность. И хотел бы знать, кто и какого калибра пушками может явиться сюда по твою голову, чтобы вовремя отойти в сторону, например. Вопрос про калибр пушек был чертовски хорошим вопросом, но ответ на него мне был неизвестен. Я искренне надеялся, что СБА забыл о моем существовании, потеряв мой след, если не во вселенной неудачников, то хотя бы после вторжения Скари. Но убедить себя в этом до конца так и не смог». Калибр пушек мог зависеть от многих причин, и я понятия не имел, как развивались события после нашего с побега из штаб-квартиры Службы Безопасности Альянса. Но было похоже, что новой легенде Джерри поверил. Он не дурак, и наверняка на этом не остановится. И я почти не сомневался в том, что он организует еще одно небольшое частное расследование. Но если он оставит меня в покое всего на пару дней... Этого может оказаться достаточно. «Я надеюсь, что никто не явится», — сказал я. «Твои надежные люди имеют какое-то отношение к Левантийскому калифату?» — поинтересовался Джерри. «И вот тут я насторожился». Насторожился, но виду не подал. «Понятия не имею, а почему ты спрашиваешь?» «Твои рекомендации были от Хасана или — напомнил Джерри. Рекомендация от такого человека, предъявленная человеком, претендующим на роль простого работника, это стрельба боевыми орбитальными лазерами по досаждающему огороднику грызунам. Значит, моей легенде он не поверил. Что ж, я говорил осаду, что это может стать слабым местом. Но у калифа всегда были свои взгляды на жизнь. Я похож на Левантийского подданного?» Ты вообще ни на кого не похож, сказал Джерри и снова скрестил руки на груди. «Почему тогда ты взял меня в охранники?» «Потому что в твоем резюме ты указал на наличие боевого опыта», сказал Джерри. «Я вообще не хотел тебя никуда брать, но Хален настоял». Хален не мог отказать человеку с моим рекомендательным письмом. Впрочем, Джерри тоже бы не смог, если бы был на его месте. 15% акций консорциума в таких вопросах способны творить чудеса. Скорее всего, Джерри зачислил меня в службу безопасности, чтобы держать на виду. «Я создал для тебя какие-то проблемы за то время, пока работаю?» «Нет. Но это не может служить доказательством того, что проблем не случится и в будущем», — сказал Джерри. «Ты имеешь какое-то отношение к левантийской разведке?» «Ты о ней такого низкого мнения? Если вспомнить все, что мы говорили про недостатки моей легенды...» «Это не ответ». «Нет», — сказал я твердо, и на этот раз не соврал. Спланированная осадом операция была частной и ни по какому ведомству не проходила. Никакого отношения к левантийской разведке я не имею. «А жаль», — вдруг сказал Джерри. «Если бы это было так, что бы это изменило?» «Кроме моего отношения к тебе, ничего». «Ты не хочешь рассказать мне, что происходит?» «Сам все увидишь», — сказал Джерри и посмотрел на часы. «Пойдем».